Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей Лучка и снег мешая Ночь идет большая Что же ты, глупышка, не спишь? Спят соседи Белые медведи спит скорее Мы плывем на льдине, как на бригансине, По седым моря, морям. И всю ночь соседи, звездные медведи, Светят дальним кораблям.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 из мультиков «Союз мультфильма» и многих-многих других. Просто нажми вот на такую красную кнопку со словом «Подписаться».